Роберт Шекли, гонки. Наконец он наступил день земельных гонок, день безумных надежд и горьких разочарований, а лицетворение трагического двадцать первого века. Как и остальные участники, Стив Бакстер попытался пораньше добраться до старта, но неверно рассчитал время. Значок участника помог ему пробраться сквозь первые ряды толпы без особых сложностей, но чтобы пробиться сквозь внутренние ряды ядро толпы, мало было полагаться на значок или собственную ловкость. Бакстер прикинул, что индекс человеческой плотности составлял восемь целых семь десятых, почти максимум. Страсти могли разыграться в любой момент. несмотря на то, что власти недавно опрыскали толпу неиролептиками, будь у него достаточно времени, Бакстер мог бы обойти людей. Но до начала гонок оставалось всего шесть минут. На свой страх и риск он принялся протискиваться сквозь толпу. На его лице застыла улыбка, что абсолютно необходимо, когда тебя сжимает плотная толпа. Вскоре Бакстер уже мог разглядеть. линию старта, возвышающуюся платформу в Глоб-парке, Джерси-Сити. Все участники уже заняли свои места. Ещё 20 футов, подумал Стив, лишь бы эти болваны вели себя смирно. Теперь ему предстояло проникнуть в ядро эндо толпы, состоящей из субъектов с отвисшими челюстями и незрячими глазами, аглютинирующих исторофилов.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 Заприте в себе думать о последствиях, Бакстер ринулся вперёд. Удары сыпались со всех сторон, над беснующим массивом людей стоял оглушительный рёв. Толпа словно спеклась в один бесформенный комок, и Бакстер почувствовал, что сейчас задохнётся. К счастью, в этот момент власти включили музак. Гипнотическая мелодия, вот уже добрую сотню лет усмирявшая самые горячие головы, Сработало и на этот раз. Энда толпа ненадолго застыла, зачарованная грохочущими децибелами. И Стив Бакстер сумел протиснуться к линии старта. Главный судья уже зачитывал устав. Каждый участник и большинство зрителей знали его наизусть. Тем не менее правила требовали обязательного оглашения устава перед стартом. Гентльмены, начал судья. Вы получили возможность принять участие в гонке на приобретение государственной земли. Вы, 50 удачливых мужчин, были выбраны посредством лотереи среди 50 миллионов жителей Южного Вестчестера. Вам предстоит преодолеть отрезок пути от этого места до финиша, который расположен в земельной конторе на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Расстояние равное пяти целым семидесятым милям. Всем участникам разрешается выбирать любой маршрут и передвигаться по земле, под землей и по воздуху. Единственное условие: вы сами должны добраться до финиша. Замена не разрешается. Десять финалистов. В толпе воцарилось гробовое молчание. Получат по акру не занятой земли. Дом и фермерский инвентарь. Каждому финалисту бесплатно предоставляется государственный транспорт, который перевезёт его вместе с семьёй на земельный участок. Выше указанный участок площадью в 1 накр поступает в собственность победителя и принадлежит ему и его наследникам на вечные времена, даже до третьего поколения. Услышав это, толпа вздохнула. Никто из собравшихся никогда не видел один акр не занятой земли и даже не мог мечтать о таком счастье. Акр земли на всю жизнь, акр, который не надо ни с кем делить, такое не могло даже присниться. Сим постановляется, продолжал судья, что государство не несет никакой ответственности за смерть участника во время соревнований. Я обязан довести до вашего сведения. что уровень смертности во время земельных гонок составляет шестьдесят восемь и девять десятых процента. Любой, кто решил отказаться от участия, может сделать это сейчас. Судья ждал, и Стиву Бакстеру вдруг захотелось бросить эту самоубийственную затею. Ведь он, Адель, дети, тетя Фло и дядя Джордж как-нибудь смогут прожить в их уютной однокомнатной квартирке. в жилом кластере имени Фреда Аллина для семей со средним достатком в Ларчмонте. К тому же он совсем не был героем с остальными мускулами и пудовыми кулаками. Он работал консультантом по системам деформации и неплохо справлялся со своими обязанностями. Стив Бакстер был воспитанным эктоморфом с вялыми мускулами и постоянной одышкой. Так ради чего ему сейчас бросаться очертя голову навстречу опасностям мрачного Нью-Йорка, самого жуткого из городов джунглей? Бросьте всё это, Стив, произнёс за его спиной голос, будто в ответ на его мысли. Бакстер обернулся и увидел Эдварда Фрейхуфа, Сент-Джона, своего богатого и надо сказать, весьма противного соседа по Ларчмонту. Сент-Джон Высокий, элегантный, с мускулистыми руками бывшего спортсмена-грепца Сент-Джон, с его безукоризненной внешностью и томным взглядом, который всё чаще останавливался на очаровательной Белакуре и Одель. "Ничего у тебя не выйдет, Стив", сказал Сент-Джон. "Возможно", ровным голосом ответил Бакстер. "Ну, у тебя-то, полагаю, всё получится". Сент-Джон загадочно подмигнул. Уже несколько недель он намекал на какую-то информацию, которую занимал у МЗДУ, сообщил ему один из контролёров земельных гонок. Эта информация должна повысить его шансы, когда он будет преодолевать Манхэттен, самый густонаселённый и опасный район в мире. "Давай, выходи из игры, Стив", подначивал его Сент-Джон. "Выходи из игры, я отблагодарю тебя". Ну как? Бакстер покачал головой. Он не считал себя смельчаком, но готов был скорее умереть, чем согласиться на предложение Сент-Джона. В любом случае он уже не сможет жить как раньше. Согласно закону о совместном проживании, принятому в прошлом месяце, Стив обязан взять к себе трёх незамужних кузин и вдовствующую тётю. Де однакомнатная подвальная квартира в промышленном комплексе Лейк-Плейсида была снесена, чтобы освободить место для строительства тоннеля Олбани-Монреаль. Пусть даже антишоквые инъекции, ну 10 человек в одной комнате это уже черещюр. Он просто должен выиграть этот участок земли. Другого выхода нет. Я остаюсь, тихо произнёс Бакстер. Ладно, сопляк, отозвался сын Джон, кривя лицо в злобной усмешке. Но помни, я тебя предупреждал. На старт, джентльмены! Раздался голос судьи. Участники гонку молкли и заняли места на стартовой линии, прищурив глаза и сжав губы. Внимание! На пригласть сотни ног, пятьдесят мужчин, настроившихся на победу, подались вперед. Марш. И гонки начались. Рёв сверхзвуковых динамиков на некоторое время парализовал толпу. Участники состязания прорвались сквозь неподвижные ряды и бросились бежать вдоль длинных верениц заглохших в пробках автомобилей. Затем их плотная толпа распалась, но в целом держала направление на восток, к гудзону и раскинувшемуся на противоположном берегу залавещному городу, который едва виднелся под мысленистым дымным покрывалом. Все, кроме Стива Бакстера. Он был единственным, кто направился на север, к мосту Джорджа Вашингтона и к городу Медвежья гора. Плотна сжав губы, он двигался как во сне. В далёком Ларчманде Адель Бакстер следила за гонками по телевизору. Она невольно вскрикнула, Восьмилетний сынишка Том сказал: "Мама, он идёт на север к мосту". "Но ведь мост в этом месяце закрыт, там не пройти". "Не волнуйся, милый", сказала Адель. "Твой папа знает, что делает". Как бы ей самой хотелось верить в это, и когда силуэт её мужа затерялся в толпе, ей снова осталось только ждать и молиться. Знает ли Стив, что делает? или потерял голову, не выдержав напряжения. Семена проблемы были посеяны еще в двадцатом веке, но ужасный урожай созрел столетия спустя. После несчитанных тысячелетий медленного роста население планеты внезапно увеличилось, удвоилось, потом удвоилось еще раз. Болезни были побеждены, недостатка в продовольствии не ощущалось. Смертность падала, а рождаемость увеличивалась, угодив в кошмарный капкан геометрической прогрессии, население земли росло как раковая опухоль. Четыре всадника апокалипсиса уже были не в состоянии поддерживать порядок. Чуму и голод объявили вне закона, а войны стали слишком дорогим удовольствием. Оставалась только смерть.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 и меньшет его ряды. Количественный рост качественно изменил образ жизни людей. В безобидном прошлом веке приключения и опасности поджидали лишь в безлюдных местах, в горах, пустынях, джунглях. Но в 21 столетии все они были утилизированы, унифицированы и заселены. Зато опасностей сызбытком хватало в городах. неуправляемых и неконтролируемых. В городах можно было обнаружить всё что угодно: современный вариант диких племён, свирепых зверей и смертоносной болезней. Путешествие в Нью-Йорк или Чикаго требовало гораздо больше мужества и ловкости, чем викторианские прогулки на вершину Эвереста или в дельту Нила. В этом спрессованном мире земля считалась наибольшей ценностью. Правительство распределяло всю свободную землю путём региональных лотерей, вершиной которых и были земельные гонки, устроенные по образцу тех, что проводились в девяностые годы XIX -го столетия на территории Оклахомы или на землях Чероки. Земельные гонки считались и спортом, и зрелищем, захватывающим и лечебным. Миллионы людей следили за гонками,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 Стив Бакстер слушал последние новости. Он узнал, что первая группа участников добралась до Голанского туннеля, где их повернула обратно вооружённая полиция. Другие, наиболее сообразительные, пошли в обход и сейчас приближались к мосту Веродзано. Фрейхов Сен-Жон, действуя в одиночку и размахивая удостоверением заместителя мэра, сумел прорваться через баррикады у тоннеля Линкольна. Пришло время сделать ставку и идти в Убакстеру. Нахмурившись, с бьющимся сердцем, он вступил на печально знаменитую территорию свободного порта Хобокена. Берег Хобокена тонул в сумерках. Перед ним покачивались на волнах быстроходные суда контрабандного флота Хобокена. Некоторые уже погрузили на палубы товар: коробки с сигаретами из Северной Каролины, спиртное из Кинтуки, апельсины из Флориды, наркотики из Калифорнии, оружие из Техаса. На каждом ящике стояло официальное клеймо: контрабанда, налог уплачен. Потому что в эти тяжёлые времена Правительство оказалось вынуждено облагать налогом даже нелегальные сделки, придавая им тем самым полузаконный статус. Выбрав подходящий момент, Бакстер пробился на борт судна с марихуаной и спрятался среди благоухающих мешков. Команда уже готовилась к отплытию. Если бы только ему удалось ненадолго спрятаться, пока судно доберётся до другого берега. Ха! Что за птичка к нам залетела? Пьяный механик, неожиданно появившийся из носового кубрика, застал Бакстера в расплох. Услышав его крик, вся команда высыпала на палубу, видавшие виды жестокие люди, считавшие убийство заурядным событием. Они были из той же не знающей ничего святого людской породы, что несколько лет назад разграбила Уихукин. Сажгла дотла Форт-Ли и постоянно совершала грабительские набеги на всём протяжении реки до Инглвуда. Стив Бакстер знал, что в случае чего пощады ему не будет. Пытаясь сохранить присутствие духа, он произнёс: "Джентльмены, мне необходимо попасть на другой берег Гудзона, если вы, конечно, не против". Капитан корабля Огромный метис с изрезанным шрамами лицом и бугристыми мускулами зашёлся в хохоте. "Хочешь прокатиться за наш счёт?" спросил он на хобокенском жаргоне. "Воображаешь, что ты на пароме?" "Конечно, нет, сэр, но я надеялся." "Поищи свои надежды на кладбище." Команда загоготала, оценив капитанский юмор. Я готов заплатить за проезд, сказал Стив с сдержанной гордостью. Заплатить! проревел капитан. Да, мы иногда продаём билеты в один конец, на дно. Матросы захохотали ещё громче. Ну что ж, если так, то я готов, сказал Стив Бакстер. Позвольте я только отправлю открытку жене и детям. Бабе с сосунками. переспросил капитан Так что ж ты, парень, сразу не сказал? Когда-то и у меня была жена, да и мелокоты хватало. Только всё накрылось. Мне больно слышать об этом, искренне произнёс Стив. Хм, да. Черты капитана смягчились. Как сейчас помню, завалишь к себе в хибару, а карапузы по коленкам так и лазят.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 Пора его пришить да отправляться, пока товар не протух. Кому ты приказываешь фуфло кривое? взревел капитан. Клянусь Иисусом, товар будет гнить, коли я не решу иначе. А пришить его или нет? Вспомнил я своих карапузов и передумал. Чёрт меня подери! Повернувшись к Стиву, он сказал: "Мы перевезём тебя бесплатно, парень". Так Стиву Бакстеру удалось нащупать слабое место капитана, и он получил передышку. Матросы отдали швартовы, и шхуна с грузом двинулась по серо-зелёным волнам Гудзона. Но удача недолго сопутствовала Стиву Бакстеру. Лишь только они добрались до середины реки и вышли в федеральные воды, вечерние сумерки рассеял мощный луч прожектора. Вечет его голос вполне официальным тоном, приказал им остановиться. К несчастью, они наткнулись на сторожевой корабль, патрулирующий Гудзон. Чёрт побери, взревел капитан, только и умеет, что драть налоги и убивать, но не на тех нарвались. К оружию, ребята! Матросы быстро стянули брезент с пулемётов 50-го калибра. Натужно взревели сдвоенные дизели. Клавируя и уклоняясь, судно контрабандистов помчалось к спасительному берегу Нью-Йорка, но двигатели у патрульного корабля были гораздо мощнее, а пулемёты не могли тягаться с 4-дюймовыми пушками. В результате прямых попаданий все поразлетелся леер, взорвался капитанский мостик, рухнула грот-мачта и лопнули фалы Крюйс Марса по правому борту. Казалось, от погони уже не уйти. Но тут капитан потянул носом в воздух. "Держись, ребята!" крикнул он. "Западник идиот!" С запада надвигалась непроницаемая стена смога, и вскоре он накрыл реку чернильными щупальцами. Потрёпанная шхуна поспешила покинуть поле боя. Команда торопливо надела респираторы и вознося хвалу удушливому дыму с горящих свалок города. Через полчаса они пришвартовались к пирсу на 79-й улице. Крепко обняв Стива, капитан пожелал ему удачи, и Стив продолжил свой путь. Позади остался широкий Гудзон, впереди лежали 30 кварталов городских джунглей. Согласно последним сводкам радио он сильно оторвался от остальных участников, включая и Фрейхофа Сен-Жона, который ещё не вышел из лабиринта на нью-йоркском концету на Ле Линкольна. Похоже, если сравнивать с остальными, дела у Бакстера обстоят совсем неплохо, но его оптимизм был преждевременным. Нью-Йорк не так легко завоёвывается. Он даже не знал, что впереди его ждёт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 Делали их похожими на театральных злодеев. Один из них, судя по всему, главарь, шагнул вперёд. Это был лысеющий старик с морщинистым лицом, пышными усами и скорбными глазами в красных прожилках. "Чужоземец", сказал он. "Покажи свой пропуск". "Боюсь, что у меня нет никакого пропуска", ответил Бакстер. "Ещё бы". сказал главарь. Я Пабло Стейнмитц лично выписываю пропуска. От тебя что-то не припоминаю. Я не из дешней, объяснил Бакстер. Просто иду через ваш район. Мужчины заухмылялись, толкая друг друга в бока. Потерев небритый подбородок, Пабло Стейнмитц сообщил: что же получается, сынок? Ты идёшь по частной дороге без разрешения владельца, а владелец это я. Вот и выходит, что ты незаконно вторгся на мою землю. Но разве можно иметь частную дорогу в самом центре Нью-Йорка? удивился Бакстер. Если я тебе говорю, что это моя собственность, значит, так и есть, сказал Пабло Стейнмиц, похлопывая по прикладу своего Винчестера. Словом выбора у тебя такой. Деньги или игра. Бакстер полез за бумажником, но в кармане его не оказалось. Что поделать? При расставании капитан всё-таки не удержался от соблазна обчистить его карманы. "У меня нет денег", сказал Бакстер и нервно рассмеялся. "Видимо, мне стоит повернуть обратно". Стейнмиц покачал головой. "Какая разница? Назатыль и вперёд. Всё равно надо платить пошлину, так что или игра, или деньги. Что ж, тогда остаётся игра. Что я должен делать? Ты и побежишь, сообщил Пабло. А мы по очереди будем в тебя стрелять. Целььсь только в макушку. Кто тебя уложит, тот и будет победителем. Это нечестно, заявил Стив. Тебе придётся нелегко. вздохнул Стейниц. Но так уж устроен мир. Правила есть правила, даже при анархии. Так что если ты окажешь нам услугу и рванёшь во весь дух, зарабатывая себе свободу. Бандиты заухмылялись, сдвинули шляпы на затылки и вытащили пистолеты. Бакстер уже собрался бежать навстречу смерти. В этот момент раздался голос: "Стой!" Женский голос. Обернувшись, Бакстер увидел, что сквозь толпу бандитов протискивается стройная рыжеволосая девушка. На ней были штаны торадора, пластиковые галоши и гавайская блузка. Экзотический наряд только подчёркивал её отважную красоту. В волосах алела бумажная роза, а изящную шею обвивала нитка жемчужных бус. Никогда в жизни Бакстер не видел такой экстравагантной женщины. Пабло Стейнмитц, нахмурившись, подергал себя за ус. "Флейм", воскликнул он, "что тебе? Мне стыд чертей ваши забавы?" Холодно ответила девушка. "Я хочу поговорить с этим недотепой. Это мужское дело", заявил Стейнмитц. "Беги, чужеземец! Не с места!" приказала Флейм, и в её руке опасно блеснул револьвер. Отец и дочь смотрели друг на друга. Первым не выдержал старый Пабло. Чёрт тебя побери, Флейм, сказал он. Правила существуют для всех, даже для тебя. Человек, вступивший на частную территорию, не может уплатить пошлину, значит, должен играть. Это не проблема, заявила Флейм. Засунув руку в вырез блузки, она вытащила оттуда блестящий доллар. "Держи". Она бросила монету под ноги Пабло. "Деньги уплачены. Может, мне самой хочется с ним поиграть? Пойдём, незнакомец". Взяв Бакстера за руку, она повела его за собой. Бандиты ухмылялись и толкали друг друга в бока, пока Стейнемс не бросил на них угрожающий взгляд. Старый Пабло покачал головой, почесал за ухом, высморкался и сказал: "Черт, помери эту девчонку". Слова были грубыми, но произнес он их нежным голосом. Ночь опустилась на город, и бандиты разбили лагерь на углу Вестенда Веню и шестьдесят девятой улицы. Мужчины удобно расположились вокруг костра. На вертел насадили брикет сочного мяса, а в закопчённый котёл высыпали несколько пакетов свежезамороженных овощей. Старый Пабло Стейнмиц от души приложился к канистре с мартини, успокаивая воображаемую боль в деревянной ноге. В мраке слышался вой одинокого пуделя, тоскующего по подруге. Стив и Флейм сидели в стороне от остальных, Тихая ночь, нарушаемая лишь грохотом мусорных башин, циркующе действовала на них. Их руки соприкоснулись, пальцы сплелись. Наконец Флейм произнесла: "Стив, я тебе нравлюсь". "Конечно", ответил Бакстер, по-братски обняв её за плечи и не осознавая, что этот жест может быть истолкован иначе. "Я всё думала, сказала молодая гангстерша: "Я думала", она замолчала, неожиданно смутившись. "Стив, почему бы тебе не прекратить эту самоубийственную гонку? Может, ты останешься со мной? У меня есть земля, Стив, настоящая земля, 100 ярдов в центре Нью-Йорка. Мы вместе сможем заниматься на ней фермерством". Стиву мысль показалась заманчивой. Как любому другому мужчине нельзя сказать, что он не замечал тех чувств, которые питала к нему прекрасная гангстерша, и они не оставляли его равнодушным. Красота Флэйм Стейнмитс, ее отвага, не говоря уже о земле, могли легко завоевать сердце любого мужчины. Какую-то долю секунды Стив колебался, его рука сильнее сжала хрупкие девичьи плечи, но затем... Чувство верности взяло верх. Флейм была небесным существом, воплощением экстаза, о котором мужчина мечтает всю жизнь. Но Адель, подруга юности, его жена, мать его детей, терпеливая помощница все эти долгие годы. Так что для человека с характером Бакстера здесь не было выбора. Властная красавица не привыкла к отказам. Разъерённая, как ошпаренная пума, она пригрозила вырвать у Бакстера сердце, обвалять его в муке и поджарить на медленном огне. Её огромные сверкающие глаза и тяжёлое дыхание подтверждали, что это не пустые слова. Но Стив Бакстер твёрдо стоял на своём, и Флеймс с грустью поняла, что никогда не полюбила бы этого человека, не будь у него великой души. и высокой морали. И когда по утру чужеземец стал собираться в путь, она уже не противилась и даже утихомирила своего разбушевавшегося отца, называвшего Стива безответственным идиотом, которого необходимо удержать для его же блага. Папа, разве ты не видишь, что это за человек? спросила она. Он должен сам выбирать свой путь в жизни. Пусть даже этот путь ведёт к смерти, Пабло Стейнмиц недовольно ворчал, но вынужден был сдаться. И Стив Бакстер продолжил свою Одиссею. Он направился к центру, стснутый со всех сторон толпой, оглушённый шумом, ослеплённый неоновыми рекламами. Бакстер был на грани истерики. Наконец он оказался в районе безстрефшим указателями, которые прямо требовали противоположных действий. Только сюда хода нет. Держитесь правой стороны. Закрыто по воскресеньям и праздникам. Закрыто по будням. Поворот только налево. Сбитый с толку противоречивыми указаниями, он случайно забрёл в нищий район, известный под названием Центральный парк. Перед ним, насколько хватало глаз, ютились жалкие хибары, убогие пристройки, покосившиеся вигвамы и публичные дома, занимавшие каждый квадратный фут площади. Его появление среди озлобленных обитателей парка вызвало шквал комментариев, и нельзя сказать, что благожелательных. Жители вбили себе в головы, что он инспектор санитарной службы. появившийся, чтобы закрыть их малярийные колодцы, зарезать их трихинелёзных свиней и привить их чесоточных детей. Собравшись вокруг него, они размахивали костылями и выкрикивали угрозы. К счастью, неисправный тостер вызвал короткое замыкание, и вся округа мгновенно погрузилась во тьму. Воспользовавшись паникой, Стив бежал, но теперь он ощутился в районе где уличные указатели были давно сорваны, чтобы сбить с толку сборщиков налогов. Солнце скрылось в облаках. Здесь ему не помог бы даже компас. Слишком уж много ржавого железа, остатков легендарной городской подземки, скрывалось под тротуарами. Стив понял, что безнадёжно заблудился. Ему удалось выжить не столько благодаря мужеству, Сколько из-за отсутствия такового бесчетное количество дней бродил он по неизвестным улицам, мимо бесконечных домов, покореженных автомобилей и гор битого стекла. Настроженные прохожие отказывались отвечать на вопросы, принимая его за агента ФБР. Стив Бакстер скитался без еды и питья, не имел возможности толком отдохнуть. опасаясь, как бы его не растоптали многочисленные толпы, добросердечный работник социальной помощи остановил Стива, когда тот собирался напиться из дизентерийного фонтанчика. Седовласый старик отвёл его в свой дом, хибару, сделанную из скрученных газет и ютившуюся возле покрытых мхом руин Линкольнского центра. Он посоветовал Бакстеру остановить свою безумную гонку и посвятить жизнь помощи бедным и убогим. Благо их вокруг было несметное множество. Стив готов был уже согласиться на столь достойное занятие, но тут на его счастье старенький приёмник стал передавать информацию о гонках. Многих участников постигла неудача в каменных джунглях Нью-Йорка. Фрейхов Асен Джона арестовали за нарушение санитарных правил второй степени. Группа, которой удалось пройти через мост Верратцано, сгинула в людских водоворотах Бруклинских высот. Их дальнейшая судьба осталась неизвестной. Бакстер понял, что у него ещё есть шанс. С надеждой в сердце, Стив Бакстер продолжил свой путь, но теперь его обуяла непомерная самоуверенность, которая гораздо опаснее глубокой депрессии. Быстро продвигаясь на юг, он воспользовался временным затишьем и шагнул на скоростной тротуар. Он сделал этот беспечный шаг, совершенно не задумываясь о последствиях. Каков же был его ужас, когда он понял, что это дорога с односторонним движением, без каких-либо поворотов, ведущая к Terra Incognita, Jones Beach, Fire Island, Потчога и Восточного Хэмптона. Надо было срочно принимать решение. Слева шла сплошная бетонная стена, справа забор в метр высотой, по которому тянулась надпись: "Запрещено перепрыгивать между 12 дня и 12 ночи по вторникам, четвергам и субботам". Сегодня был четверг запретный день. Но Стив без лишних раздумий перемахнул через барьер. Возмездие оказалось скорым и ужасным. Из засады вынырнула замаскированная полицейская машина. Полицейские мчались прямо на него, одновременно открыв бешеный огонь по толпе на улице. В эти злосчастные времена полиции было строго предписано, преследуя злоумышленников или подозреваемых, вести бешеный огонь по толпе. Бакстер спрятался в близлежащей кондитерской. Затем осознав тщетность этой попытки, он попробовал сдаться, что ему не позволили сделать, поскольку все тюрьмы были переполнены. Вокруг него за свистели полии, а полицейские с жестокими ухмылками на лицах уже готовили миномёты и и переносные огнемёты. Казалось, наступил конец не только надеждам на победу, но и самой его жизни. лёжа на полу среди липких тянучек и хрустких крошек лакричных леденцов он вручил свою душу Господу и приготовился с достоинством встретить неизбежный конец но его отчаяние было столь же преждевременным сколь раньше оптимизм услышав непонятный шум он поднял голову и увидел что группа вооружённых мужчин напала с тыла на полицейскую машину развернувшись навстречу нападающим, голубые мундиры попали под фланговый огонь и были уничтожены все до единого. Когда Бакстер вышел, чтобы поблагодарить своих освободителей, то обнаружил, что во главе их стоит Флейм Рурк Стейнмитц. Прекрасная гангстерша не смогла забыть незнакомца с нежным голосом, несмотря на протесты отца, она тенью следовала за Стивом. и пришла ему на помощь. В считанные минуты бандиты в чёрных шляпах разграбили весь район. Флейм и Стив скрылись в тиши покинутого ресторана Говарда Джонсона. Там под облупившимся фронтоном между ними произошла трепетная сцена любви. Правда, скорее её можно было назвать коротким и грустным эпизодом, после чего Стив Бакстер вновь окунулся в головокружительный водоворот города. Упрямо двигаясь вперёд, Стив Бакстер преодолел 49-ую улицу и 8-ую авеню. Глаза его были прищурены, чтобы спастись от едкого смога, а рот казался белой линией в нижней трети лица. Но тут обстановка изменилась внезапностью, присущей каменным джунглям. Переходя улицу, Бакстер услышал оглушительный рёв Он понял, что на светофоре зажёгся зелёный. Водители, озверевшие от многодневного ожидания, одновременно нажали на педали газа, сметая всё перед собой. Стив Бакстер оказался как раз на пути несущихся потоков машин. Путь назад был отрезан. Стремительно приняв решение, он отодвинул крышку канализационного люка и нырнул вниз. И сделал это вовремя. Через долю секунды над ним раздался скрежет металла и грохот столкнувшихся автомобилей. Стив продолжал двигаться вперёд по канализационным трубам. Сеть сообщающихся туннелей была густо заселена, но всё же здесь было гораздо безопаснее, чем наверху. Лишь однажды возле отстойного колодца на него напал какой-то тип, закалённый в борьбе с опасностями и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 один квартал, и он попадёт в земельную контору на Таймс-сквер. Но тут он наткнулся на непреодолимое препятствие, которое перечеркнуло все его мечты. По среди 42-ой улицы, уходя в бесконечность на север и юг, стояла стена. Это было циклопическое сооружение, только что возведённое нью-йоркскими архитекторами в их обычном стиле. Как узнал Бакстер, стена являла собой одну сторону нового гигантского многоквартирного дома для семей со средним достатком. Во время строительства всё движение на Таймс-сквер направлялось в объезд через туннель Квинс-Батаอรี่ и развязку на 37-й улице. Стив сообразил, что на эту дорогу ему понадобится не менее 3 недель. Не говоря уже о том, что придется пробираться через не исследованный район Гармед. Стив понял, что выбыл из гонок. Смелость, мужество и настойчивость оставили его, и не бу́т он верующим человеком, мог бы решиться на самоубийство. Он мрачно включил свой маленький транзистор и стал слушать последние сводки. Четыре участника. Уже достигли земельные конторы. Пятеро других находились в нескольких сотнях ярдов от нее, пробираясь с юга. В довершении всех бед Стив услышал, что получив помилование от губернатора Фрейхов Сент-Джон возобновил гонку и теперь приближается к Таймс-сквер с восточной стороны. В этот тяжелейший для него момент он почувствовал, как на его плечо легла рука. обернувшись, Бакстер увидел перед собой Флейм. Хотя отважная девушка поклялась больше не иметь с ним ничего общего, сердце её не выдержало. Этот спокойный и уравновешенный человек значил для неё больше, чем гордость, возможно, даже больше, чем сама жизнь. Что делать со стеной? О, это не проблема для дочери короля Гангстеров. Если стену нельзя обойти, если под нее нельзя подлезть, надо через нее перебраться. Для этого Флейм взяла веревки, альпинштоки, топорики, болты с крючками и кольцами, короче, полное снаряжение альпинистов. Она была непоколебимо уверена, что Бакстер должен использовать свой последний шанс для достижения цели. И Флейм Урурк Стейнмитс. должна идти с ним вместе, чтобы он там не говорил. Бок о бок они карабкались по бескрайней глади здания. Сотня опасностей подстерегали их: птицы, самолёты, снайперы, психи. В этом непредсказуемом городе можно было ожидать что угодно. Далеко внизу стоял старый пабло Стейнмиц с лицом, похожим на потрескавшийся гранит. Преодолев все опасности, они залезли наверх и стали спускаться с обратной стороны. И тут Флейм сорвалась. Охваченный ужасом, Бакстер смотрел, как стройная фигурка девушки летела навстречу гибели. Она умерла, упав на торчащую автомобильную антенну. Быстро спустившись, Бакстер встал возле неё на колене, обезумев от горя. А по ту сторону стены старый Пабло неведомо как почувствовал, что произошло непоправимое. Он содрогнулся, рот его скривился в гримасе горя, а рука потянулась к бутылке. Сильные руки подняли Бакстера. Не понимающим взглядом он смотрел на сочувственное лицо федерального чиновника из земельной конторы. Ему трудно было поверить. Что он закончил гонку? С полным равнодушием он услышал, как наглость и высокомерие Сен-Жона привели к беспорядкам в бирманском квартале на 42-й улице, и как Сен-Джону пришлось искать спасения в лабиринтах развалин публичной библиотеки, откуда он никак не мог выбраться. Но Стив Бакстер не имел привычки радоваться чужому несчастью. Самое главное, то, что он выиграл гонку, и вовремя добрался до земельной конторы, чтобы получить в качестве приза последние оставшиеся акр земли. Но победа досталась ценой усилий и боли и жизни молодой гангстерши. Время залечивает раны, и через несколько недель Стив Бакстер уже не вспоминал о трагических событиях гонки. Правительственный самолёт доставил его вместе с семьёй в городок Корморан в горах Сьерра-Невада. Из Корморана вертолёт перенёс их к месту нового жительства. Там семью встретил чиновник земельной конторы, который показал Бакстерам их собственность. Земля, обнесённая изгородью, размещалась на почти вертикальном склоне горы. Вокруг, насколько хватало глаз, тянулись такие же огороженные участки площадью в 1 акр недавно здесь добывали ископаемые и огромные борозды тянулись словно шрамы по пыльной желтоватой земле здесь не росло ни деревца, ни травинки правда, как и было обещано, дом стоял хибара, от которой вряд ли что останется после первой же грозы несколько минут Бакстеры разсматривали свою собственность. Затем Адель сказала: "О, Стив". "Я знаю", ответил Стив. "Это наша земля". Стив кивнул. "Она не слишком привлекательная", неуверенно сказал он. "Привлекательная? Какая разница?" заявила Адель. "Она наша, Стив, и её тут целый акр". Мы сможем на ней что-нибудь выращивать. Ну, может, не сразу. Знаю, знаю, но мы приведём её в порядок, что-нибудь посеем и соберём урожай. Мы будем здесь жить, правда, Стив? Стив молчал, глядя на землю, полученную столь дорогой ценой. Его дети, Томми и белокурая Амелия, играли с комками глины. Откашлевшись, федеральный чиновник сказал: "Вы, разумеется, можете изменить своё решение". "Что?" спросил Стив. "Вы можете отказаться от земли и вернуться в свою городскую квартиру. Я хочу сказать, что некоторым здесь не очень нравится, словно они ожидали чего-то другого". "О, нет, Стив!" простонала жена. "Нет, папа, нет!" заплакали дети. "Вернуться?" Переспросил Стив: "Я не собираюсь возвращаться. Я просто смотрю на землю, мистер. За всю свою жизнь я не видел столько земли в одном месте". "Знаю", мягко ответил чиновник. "Я тут уже 20 лет, а всё никак не могу на неё насмотреться". Стив и Адель восторженно глянули друг на друга. Чиновник потёр кончик носа. Что ж, кажется, я вам больше не нужен, сказал он и тихо удалился. Стив и Адель не отрывали глаз от своего сокровища. Ах, Стив, вымолвила наконец Адель. Это всё наше, и ты ради нас выиграл этот приз в одиночку. Бакстер сжал челюсти. Нет, милая, очень тихо отозвался он. Не в одиночку, мне помогли. Кто, Стив? Кто тебе помог? Когда-нибудь я тебе всё расскажу, ответил Бакстер. А сейчас пойдём лучше в наш дом. Взявшись за руки, они вошли в хибару. За их спинами, в клубах лос-анджелесского смога, садилось солнце. Трудно представить себе более счастливый конец для второй половины 21 столетия.